Портрет красавицы. След от пощечины держался на лице Ли Цзэ несколько дней. Яньгун докладывала, что Мэйжун заперлась в покоях Хуанфэй, и даже придворные дамы не решаются лишний раз к ней войти. Настолько царская наложница разгневана. Яньгун полагал, что гнев красавицы вызван тем, что лицо ее было открыто. Загадки, которые она загадывала, должны были отсрочить этот момент или вообще сделать невозможным. Верно ли отгадал Ли Цзэ? Яньгун спрашивать не рискнул. Евнух лишь поинтересовался, не простудилась ли майжун после вынужденного купания в пруду, и красавица запустила в него подголовником. Страшно даже представить, что она сделает, если он спросит про загадки. Министры настаивали, что нужно написать портрет Юйфэй и разослать его по десяти царствам, чтобы все узнали о царской наложнице. Они распорядились это сделать, не спрашивая позволения у Лидзе, поскольку знали, что Лидзе рассердится, если об этом заговорят в его присутствии. Но заговорить все таки пришлось, когда стало ясно, что портрет красавицы невозможно написать. Яньгун собрал картины и пошел к Лидзе. Тот продолжал выстраивать будущую военную кампанию, принимая во внимание огненные снаряды, которыми пользовались племена Диких Земель. Целой плеяде ученых было велено раскрыть секрет зажигательного порошка и изобрести контрмеру. «А, Гон гон-гон! Устало сказал Лидзе, отпихивая от себя карты диких земель и с некоторым беспокойством глядя на свитки под мышкой Евнуха, поскольку принял их за какие-то эдикты, которые придется разбирать. Что-то срочное. Юй Фей все еще сердится, доложил Яньгун, подходя к столу. Ее можно понять, смутился Лидзе. Конечно, ведь она больше не может загадывать тебе загадки. Теперь, когда ее лицо открыто, она ведь красивая, правда? Лидзе показалось, что вопрос как-то странно поставлен. Он выгнул бровь и поглядел на Яньгуна. Тот явно собирался с мыслями, чтобы развить эту тему. У нее странное лицо, сказал наконец Яньгун. Она была не накрашена, возразил Лидзе. Дело не в этом, покачал головой Яньгун. Лицо у нее будто не настоящее. Лидзе лишь покачал головой. Он явно ничего подобного не заметил. Яньгун положил свитки на стол. Министры велели написать портрет царской наложницы, чтобы разослать его по десяти царствам. Взгляни, какой удался. Запинка это показалась Ледзе странной. Он развернул картины, поглядел на портреты, потом поднял глаза на Яньгуна и спросил: «Кто все эти женщины?» «Вот именно», сказал Яньгун, словно в этом и было дело. «Это все Юйфэй?» «Глупости, она так не выглядит», возразил Ледзе. «А как? Дзедзе! «Ты ведь неплохо рисуешь. Нарисуй ее портрет сам». Лидзе пожал плечами и велел принести бумагу и тушь. Вскоре портрет был готов. Яньгун взглянул на него и протянул. «А, я так и думал». «Что?» — не понял Лидзе. Яньгун вытащил еще один портрет и подал его Лидзе. Этот нарисовал я. Лидзе взглянул и нахмурился. «Но ведь они все разные. Я уверен, ты умеешь рисовать, гонгун. У тебя должно было получиться то же, что и у меня». Вот именно, но проблема вовсе не в мастерстве художника. А в чем? В том, как мы ее видим. Не понял, нахмурился Лидзе. Я сам не понимаю, признался Яньгун. Но только мне кажется, что каждому Ейфей видится по-разному. Мы видим ее такой, какой хотели бы ее видеть. Как бы объяснить? Тебя послушать, так у нее будто и вовсе лица нет, как у безликого призрака, недовольно сказал Лидзе. Как такое может быть? но ведь мы с тобой нарисовали ее по разному и у этих женщин на портретах нет ничего общего они будто являются воплощением наших представлений о красоте в целом моя похожа на мою старшую сестру я всегда считал ее красивой то лицо которое показывает мне ей фэй выглядит именно так как я нарисовал ты видишь ее иначе, потому твой портрет выглядит по другому но ведь такое невозможно после нескольких секунд молчания сказал Лидзе. "Все на свете выглядит тем, чем оно является на самом деле». «Если только на нас не навели какие-то чары», сказал Яньгун многозначительно. «Чары?» — рассмеялся Лидзе. «Хочешь сказать, что мои жены — ведьма?» «Гунгун». Яньгун вспыхнул. «Не смейся надо мной». «Да, я знаю, что я суеверный. Но разве есть какое-то другое объяснение?» Красавицы обольщают мужчин, потому что наводят чары. Тогда пусть портрет напишет кто-нибудь из придворных дам. Их-то ей обольщать незачем, верно? Я уже распорядился. А если окажется, что я прав? Гун-Гун, гон возвел глаза к потолку Лидзе. Ведьмы, чары, мы живем не в легенде, а в реальном мире. Но демоны-то в нем есть, — возразил Янь-Гун. А вот и портреты. С разрешения в комнату вошли придворные дамы. Они принесли несколько написанных ими картин. Лица у дам были растерянные и смущенные, точно такие же, как и у Яньгуна с за несколькими минутами ранее. «Ага!» — с торжеством воскликнул Яньгун. «И они тоже!» Но замешательство придворных дам было вызвано вовсе не этим. Они были обучены рисовать цветы и птиц, но не умели рисовать людей, потому портреты ими написанные ни на что не годились. Они были еще хуже тех разыскных листов, которые немало повеселили Лидзе в свое время. Что за бестолковые женщины, рассердился Яньгон. Лидзе, подумав, велел придворным дамам по одной подходить к столу и указать на каком из портретов нарисована Майжун. «Дзэ, дзэ ты гений, тут же просиял Яньгон. Придворные дамы выбирали портрет, который нарисовал Лидзе, и уверяли, что это вылитая Майжун. Хм, задачился Яньгон. «Значит, на тебе чар нет? Или это твое благословение небес? Может, у тебя открылся третий глаз?» Лидзе невольно дотронулся до лба, но тут же отмахнулся. «Да ну тебя! Никто вас не зачаровывал, вы сами зачаровались. Один я смотрю на мир непредвзятым взглядом. То есть ты не считаешь ей и красавицей?» Лидзе ничего не ответил.